И Да, в значении и ни не только повторяющийся союз употребляющийся в отрицательных предложениях. Двойные союзы не только, но и как так и. Например, ни смех, не говор твой веселый, не прогоняли темных дум. Звёзды начали меркнуть,